Глава шестая. Утром я, окончательно придя в себя, без раздумий побежала на работу. Пусть только посмеют отправить домой. Сколько себя помню, всегда так болею. Остро, тяжело и одним днем. Но вопреки сомнениям мне обрадовались. Только Борисович, как всегда, спросил, когда же я свалю с глаз его долой в отпуск. Мол, бухгалтерия уже бумагами нервно машет. Давно пора. Отмахнулась привычно и пошла на обход. «Зачем мне отпуск? Что я буду делать целый месяц дома?» Бестолково проворочившись ночь в удушающих объятиях простыней, я решила, ни на какое дерево смотреть не поеду. Без ответов обойдусь. А любопытство давно пора посадить на урезанный паёк, а то разрослось до непомерных размеров. К утру решимость закрыть историю с Высшим только окрепла – А когда я вошла в первую палату к моим любимым деткам, я и вовсе забыла прошедшие два дня. Надо же, всего два дня, а такая буря в душе. Санни выписали еще вчера, без меня. Жаль, попрощаться не успела. На ее месте появилась новая девочка, семилетняя Полина с переломом. Такая озорная кудрявая неудачно упала на физкультуре. Но да ничего, судя по снимку, без смещения, должно быстро зажить. Гипс еще вчера наложили. Вон уже сидит, болтает ногами с соседками по палате обсуждает мальчишек из соседней. Ах, ну да, у нас там герой всей женской половины нашего отделения. Никита со сложной травмой колена лежит у нас уже второй месяц, большую часть времени проводя на вытяжке. Уж не знаю, кто ему подсказал, да придумал подросток фенечки девочкам плести. А те его в ответ балуют, заботятся в меру своих детских сил. Вот Полина, размахивая здоровой рукой, И рассказывала мне, что он ей обещал сплести зеленую с желтыми полосками по краям. После обхода отметила, что Марка к нам так и не перевели. Видимо, он все еще на первом этаже в реанимации. Надо будет к нему после обеда заглянуть. Да и Катю никак не могу поймать. Бегает она от меня, что ли? Оказалось, да, бегает. Столкнулась с ней на лестнице, а она в глаза смотреть боится». «Кать, ты чего?» Я растерянно держала ее за руку и пыталась поймать взгляд. «Варенька, ох!» Катя вдруг обняла меня и захлюпала носом. Беременная я. И у меня в носу тоже защипала. Вовсе не от того, что она ждет ребенка, а я этого не смогу. А потому что моя любимая рыжая подружка сейчас переживала из-за меня. Вместо того, чтобы просто радоваться такому хорошему известию, маялась и боялась мне рассказывать». А еще от радости щипала. Но «Ну, это же моя Катька! У Кати будет ребенок!» Так и стояли, обнимались и плакали. «Катюш, ну что ты? Я рада! Не плачь, дуреха!» С Катей мы прошли, что называется, огонь и воду, неразлучные с детства, из одного приюта. Нас было трое. Я, Катя и Соня. Носили одинаковую одежду, заплетали косы на бок. Они обе были рыжие, только у Кати жгуче-медная копна волос, а у Сони были светло-золотые кудряшки цвета меда. В подростковом возрасте, в неловкой попытке выразить к ним свою любовь, я даже покрасила волосы хной, чтобы быть, как и они, рыжей. Катя долго переживала, потому что мне совсем не шло, а вымывалась, как назло, очень долго. А потом наши дорожки разбежались. Соня осталась при приюте, рано выскочив замуж, а мы с Катей по квоте попали в медицинский. Успокоившись, Катя убежала, а я еще долго стояла на лестнице. Но кого я обманываю? Зачем изображаю приличную, правильную жизнь, если ее, как ни старайся, не будет? Ни мужа, ни детей. Одна работа, да редкие тайком встречи с любовником. И все. «Решайся», — поднимался из глубин подсознания голоса Атара. «Это просто поездка. Маленькое приключение». Тихонько стучало сердце в ответ. А я стояла и думала, такой ли уж плохой окажусь, если соглашусь вырваться хоть ненадолго из своей пустой жизни. У Кати будет ребенок. А у меня будет воспоминание о поездке. Разве это плохо? Эх, завидовать плохо. И мне нужна опора, чтобы справиться с непозволительным для подруги чувством. Сегодня был тихий день. Несколько плановых операций. Меня позвали только на две. Берегли, наверное. Один раз пришлось к Борисовичу спуститься в травматологию. А так все штатно, как обычно. Под конец рабочего дня я снова зашла в палату девочек согреться теплом детских сердец. А там была война. Девочки кричали и возмущались. Когда я поняла причину их спора, мое сердце пропустило удар. Оказывается, добрая медсестра Антонина Петровна принесла им наш запас цветных карандашей и кусок ватмана, попросив нарисовать древо жизни. Мол, стенки в коридоре пустые, нужно украсить. И девочки до хрипоты спорили о том, как должно выглядеть мифическое дерево, любимый сюжет, который по много раз рисуют дети. В таком совпадении не было ничего странного. Почти. Варвара Андреевна, вот скажите, какое оно высоты? Набросились на меня раскрасневшиеся девочки. «Ох, надо попросить Антонину повязки потом проверить, лишь бы швы не разошлись, вон как распереживались». «В пять раз выше обычных деревьев». Девочки примолкли и явно ожидали от меня продолжения рассказа. Я взволнованно закусила губу. «Ох, что же все одно к одному-то!» С трудом взяв себя в руки, я стала ходить по палате, поправляя подушки. Помогала девочкам удобно устроиться на постелях. Гладила их по головам и самозабвенно фантазировала. Я сочиняла сказку о дереве, смотреть на которое отказалась из гордости и самосохранения, осознавая, что подобными чувствами в старости не согреешься. Выйдя из палаты, я нашла Борисовича, схватила его за руку и, борясь с волнением, выпалила. «Хочу в отпуск!» Следующие два часа пролетели, как во сне. Я летала по больнице, подписывая бумаги в разных кабинетах. Каждый раз, с замиранием сердца, открывала очередную дверь. «А вдруг сейчас откажут?» Но все прошло на удивление легко, словно только меня и ждали, когда же принесу бумаги на отпуск. Даже в бухгалтерии Мария Анатольевна не только быстро приняла мои подписанные листочки, но выдала сразу отпускные. Поворчала и повздыхала, мол, надо было еще с утра прийти, кассу-то она уже закрыла, но все равно увлекла меня в соседнюю комнату и вручила мне тоненькую пачку денег». Ты давай уж, отдохни как следует, а то бледная совсем». Не покидало странное ощущение, что я попала в поток, и меня стремительно несет. Все так гладко и быстро получалось. В конце смены устроились с коллегами тихие посиделки в ординаторской. Я весело отшучивалась на вопросы о том, куда собралась. Вскоре не выдержала, со всеми тепло попрощалась и сбежала. Домой медленно шла через парк и вдыхала сладкий аромат весны – От нереальности происходящего кружилась голова и полали щеки. Мысли о том, что он не приедет, я не допускала. Ни на секунду. Чистое и светлое «я верю» существовало за пределами моего понимания. Сотор, я везу ее в долину Идайн. Думаешь, она выдержит переход без подготовки? Со мной выдержит. Если ее не сломает переход, то раздавит правда». «Не драматизируй». Танговор оборвал связь. Незримую уверенность, что все будет хорошо, облечь слова не получалось. Жалкое бессмысленное объяснение «я верю» застревало в горле. Атар привык следовать жесткой логике и тщательному расчету. Положение обязывало. Сварей же он следовал интуиции. Он тогда солгал в разговоре. Людей к древу все же пускают. Да, только после долгой, тщательной подготовки и лишь приближенных к хранителям. А он собирался не только протащить Варвару через барьер, но и выплеснуть всю неприглядную истину ее мира разом. «Варвара, вода, ты справишься». В том, что она поедет с ним, Танговор ни на секунду не сомневался.